Глава пятая. Изенгрин. Волк на потеху? Эрудиты назвали романом о Лисе не какой-то законченный текст, а сборник из 27 поэм, более или менее независимых друг от друга, неравных по объему и рассказывающих о приключениях хитрого лиса Забияки по имени Ронар. Поэмы выполнены в жанре пародии на песни о деяниях и на куртуазные романы. каждый из них написана восьмисложным стихом и образует отдельную ветвь, посвященную главному и нескольким второстепенным эпизодам. Самые ранние ветви были письменно зафиксированы между 1174 и 1205 годом, Они связаны друг с другом и образуют ядро произведения. Другие же, менее взаимосвязанные, были сочинены в первой половине XIII века. Единство двух главных циклов, записанных тремя поколениями клериков, обусловлено главной темой — бесконечным противостоянием Лиса Ренара и Волка Эзенгрина, а также тем фактом, что второстепенные персонажи изображаются более или менее одинаково. Эти персонажи образуют самые настоящие общества, организованные по примеру человеческого. Каждый животный вид представлен отдельным персонажем, а имя указывает на физические и символические свойства, которые ему приписывает традиция. Среди героев романа лев Нобль, благородный, медведь Бирюк, бурый, петух Шантеклер, сладкопевец, бык Буян, шумливый. Изенгрин — муж волчицы по имени Грызента. Герсента, также Эрсвина, возглавляет королевскую армию. Его германское по этимологии имя с трудом поддается интерпретации. В имени волчицы Грызенты подчеркнута ее зубастость, но в книге этот персонаж наделен иными свойствами. В Грызенте романа выделена главным образом ее ветренность, готовность уступить первому попавшемуся ухажеру. Примечание редактора. Его можно понимать и как железный шлем, и как свирепая маска. Вокруг короля Нобля и его супруги вьются придворные бароны и вассалы, некоторые из которых играют вполне определенную роль. Волк — конетабль, медведь — капеллан, кабан — канцлер, олень — сынышаль, обезьяна — шут. Все животные разговаривают и действуют как люди, хотя при этом сохраняют животные черты. Художественное мастерство авторов, изобразивших этих персонажей, проявляется в том, как им удалось соединить животные повадки, индивидуальные черты и особенности человеческого поведения. Король, лев, величав, горд, щедр, но вместе с тем вспыльчив и наивен. Его жена, мадам Фьера, Образец куртуазности и хороших манер, но в то же время она очень горделива и глуповата. Медведь — неуклюже и болтливый обжора, а волк — заклятый враг лиса Ренара воплощение грубой силы и глупости. Тот факт, что лис всё время обводит его вокруг пальца, демонстрирует торжество ума над грубой физической силой. Волчица тоже ничуть не умнее. Ее отличают непостоянство, похотливость и нескромность. Она позволяет лису совратить себя и отдается ему, а затем рассказывает, будто была взята силой. Лис всегда оказывается изворотливее, чем другие звери. Хотя несколько раз ему случается потерпеть неудачу перед лицом менее сильных животных, все же он всегда выходит победителем из конфликтов с более сильными. Хитрый и бессовестный лис своим поведением подкрепляет образ, сложившийся вокруг него уже в античных сказках, на которые опирались бестиарии и энциклопедии в XII и XIII веках. Несмотря на то, что роман о лисе перерабатывался клириками, Многие его ветви основаны не на церковных или монастырских, а на мирских и крестьянских образах. Бестиарий, которые мы там находим, не столько бестиарий церкви и монастыря, и еще меньше города, но бестиарий деревни и сельской местности, дополненные книжным знаниям. Поэтому роман «Олиссия» служит куда лучшим источником сведений по культурной истории животных, нежели труды по зоологии и теологии. В этом отношении пример волка показателен. Для религиозной экзегезы и символики, равно как и для латинских бестиариев и энциклопедий, волк, мы уже в этом убедились, это страшный зверь-людоед. Волка нужно бояться всем. Но в романе о лисе, наоборот, волк из ингрин изображен глупым и смешным животным, ослепленным яростью и обидой, с легкостью, попадающим в ловушки, расставленной лисом. Волк — жертва, и ему приходится терпеть унижение, обман, побои, иногда и увечья, сдирание кожи, распятие — Но, несмотря на все это, он не вызывает жалости, поскольку всегда оказывается в нелепом положении. Как и большинство животных Романа, включая и Ренара, Изенгрин не симпатичен. Он свиреп, жесток, вспыльчив, завистлив, ревнив и глуп. И хотя часто бывает так, что правда на его стороне, Всё же его никто не любит и не уважает, даже его собственная жена Грызента. К тому же, из ингрин уродлив. Крупный, чёрный, грязный, тощий, с облезлым хвостом, он лишён красоты Нарас с его шелковистой, огненно-рыжей шерстью и пушистым хвостом длиннее его собственного тела. К тому же, лис искуситель Противоположность волку, каким он предстаёт в Библии, в трудах отцов церкви и в бестиариях, изенгрин животное ограниченное и глупое, совершенно неспособное на хитрость. Вечно голодный он терпит неудачи в попытках раздобыть еду, и хотя занимает должность главы королевской армии, показывает себя трусом, неспособным руководить своими солдатами, а уж тем более организовать осаду. Он проигрывает все важные сражения. Но, несмотря на все неудачи и пороки, Изенгрин обладает двумя положительными качествами. Он верно служит своему сюзерену, королю Ноблю, и у него есть чувство семьи, ведь он отстаивает честь своей поруганной жены, а также детенышей, на которых Ренар пописал. Но в то же время волк принадлежит к числу обманутых мужей, которых часто можно встретить в коротких рассказах Фаблио той эпохи. Грызента, его жена, — кокетливая, жеманная, ветренная соблазнительница. А произошедшая ситуация была более или менее добровольной — если нежеланный с ее стороны. Портрет волка, вызывающий смех, а не страх, вероятно, представляет собой не столько отдушину, как сперва кажется, сколько в известном смысле отражение реальности. По всей видимости, в сельской местности в xii 13 веках волка боялись меньше, нежели в X веке, по крайней мере, в Западной Европе. Страх перед волком вновь появится лишь ближе к концу Средневековья и прежде всего в новое время, когда хищник станет источником постоянной тревоги у сельчан. В действительности этот страх пробуждается в периоды кризисов — климатических, сельскохозяйственных, социальных, а не в эпохе экономического процветания и демографического роста. Не случайно история живоданского зверя имела место во Франции в XVIII веке, а не в средние века. феодальную эпоху в сельской местности боялись прежде всего дьявола, дракона, дикой охоты и призраков. Но это затишье, увы, будет кратким. Не пройдет и двух веков, как страх вернется с новой силой. Долгое время историки считали роман Олиссия популярной литературой и указывали на заимствование из фольклора и устной традиции. В 19 веке, в периоде националистического противостояния между Германией и Францией, они даже столкнулись в ожесточённом споре о том, следует ли видеть в этой традиции проявление германской души или французского духа. Сегодня специалисты сходятся во мнении, что роман о Лиссе относится к ученой литературе, заимствованиями не из фольклора, а из повествовательной литературы, из подражаний античным басням, эпических текстов и рыцарских романов. Первым ветвям, составленным на народном языке, предшествовали латинские тексты, написанные в первой половине XII века клириками из Северной Франции, земель в бассейнах Мааса и Рейна. В этих сочинениях уже встречается противостояние волка и лиса. Текст, наиболее близкий первым французским версиям, называется Изингрим. Он принадлежит перу фламандского монаха Неварда – и был написан в Генте около 1150 года. Протагонистов романа там уже можно узнать. У них те же имена, те же характеры, но при этом главная роль принадлежит не лису, а волку. Несомненно, главной задачей, стоявшей перед авторами этих текстов предшественников — и самых ранних, написанных в XII веке в ветве романа, было развеселить читателя. Важную роль в них играет колкая пародия и насмешка над феодальными нравами. Ренар представляет мелкого, мятежного и задиристого синьора, который ведет настоящую частную войну против Изенгрина, его дяди и соседа. Лев Нобль — Там еще не абсолютный монарх, а король, советующийся со своими баронами. Последние владеют замками, скачут на лошадях, ведут друг с другом войны, выступают на королевском совете, совершают паломничество, а параллельно со всем этим заняты поиском еды, поскольку роман о лисе есть прежде всего роман о голоде. Все животные испытывают чувство голода, и изенгрин, вероятно, больше остальных. В литературе, неважно, античный, средневековый или нововременной, волк предстает голодным, дико голодным животным.